и Джан Клейтон. И когда она добралась наконец до реки, руков был так близко к ней, что они могли встретиться каждую минуту. На берегу молодая женщина увидела большой челун, наполовину вытащенный на берег и привязанный к дереву.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 что Челн стал действительно опускаться в воду. Она была так занята этой работой, что не заметила, как неподалеку появился какой-то мужчина. Он следил за Джен, и на его смуглом лице играла хитрая и недобрая усмешка. Чем был уже в воде.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 поднял еще остававшийся на берегу конец веревки, которой челн был привязан к берегу. Джен Клейтон, широко раскрытыми глазами, смотрела на Рокова. В последнюю минуту, когда, казалось, все шло благополучно, ее опять постигла неудача. И она вновь оказалась во власти негодяя. Вниз по Угамби На середине дороги между Угамби и деревней Ваганвазам вазам Тарзан встретился со своей дикой командой, которая медленно шла по его старым следам.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 в каком-нибудь туземном челноке. Зоркий глаз обезьяны человека быстро окинул взором течение реки. Вдали, где река делала изгиб, Тарзан увидел челун, плывущий у берега под тенью густановисших деревьев. На корме виднелась фигура мужчины. Вышедшая на берег вслед за своим предводителем звериная команда видела, как он проворно помчался по болотистому грунту, перепрыгивая с кочки на кочку небольшому мысу на повороте реки. Тяжелые неповоротливые обезьяны не могли идти по вязкому берегу. Шита тоже не любила такой ходьбы. Поэтому они пошли в обход по лесу. У гамби тоже последовал за ними.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 В ту же минуту могучие челюсти обхватили его правую ногу. Он с силой жбанулся, стараясь освободиться и влезть в пчелу Страшная боль мучила его сознание. Роков вскочил и тяжелым веслом изо всех сил ударился на его врага по голове. Руки человека-опезьяны соскользнули с лодки, и он погрузился снова в воду. На поверхности воды, где и угасло, недолгое перепало, где ты не угас, в огороте воды были пузыри, лежишь на воде, сглаживаемой течением и круги, и этот водород упал. Его на Ну, не не В первый момент он не мог дать себя отчего-то Потом, понял, все значение, что он не мог бы он прожившись у него Но радость его была не продолжительна. Лишь только у него мелькнула мысль о том, что теперь Можно уже считать вполне безопасным дальнейшее путешествие до океана, как с берега до него донесся Он милых. Половленные на берегу, где стоили свет сверкали устремленные на него змеи глаза пантеры. Из-за нее выглядывали страшные обезьяны. А впереди этого кошмарного жребного воинства чернело Мощная фигура чернокожего гиганта, который кричал и выразительно грозил руковым кулаками. Это было какое-то сумасшедшее бегство с ремеско угодно. Фантастическая орда гнала с золотой Роковой днем и ночью. Иногда преследователи шли почти наравне с ним. Иногда на время пропадали в лабиринте джунглей, чтобы снова появиться с воплями, гнева с угрозами, щелканями клыков и диким воем. Это путешествие превратило крепкого, здорового рукава в изнуренного седого полубезумного спирита. Он плыл мимо населенных поселков. Неоднократно туземные воины пытались в своих челнах перехватить его. Но всякий раз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 чтобы привлечь внимание экипажа. Но его крики не вызывали никакого ответа с палубы молчаливого судна. Роков бросил беглый взгляд на берег. Страшная команда уже обогнала его и находилась на морском побережье. Но что же стало с теми, кого он оставил,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 После того, как Джен Клейтон насмерть перепугала на берегу у Гамбии своей винтовкой Рокова, и ей удалось благодаря этому жесту скользнуть в челноке от его преследования, она все время держалась с самого сильного течения. Все эти длинные дни и тяжелые ночи она держала лодку на страже.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 что могло бы вызвать у нее тревогу. Но вот в излучине реки показался Чоун. На нем виднелась фигура мужчины. Чоун приблизился к пароходу. Джен узнала Рокова и направила на него дуло ружья. Увидев, кто целит в него из винтовки,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 К вечеру молодая женщина была сильно встревожена доносившимися с моря криками. Это кричал Роков. Джан выглянула за борт и с ужасом увидела приближающуюся к Кимкиду пароходную шлюпку. В ней сидело несколько мужчин.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 Сколько зла и горя принес ему и его семье роков! И широкая багровая полоса, обозначавшая всегда моменты его наивысшей животной ярости, не сходилась в лба. Время от времени он издавал невольный рев или такое свирепое рычание, что мелкие животные джунглей прятались от испугов своей норы.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 Навис такой мрак, что даже Тарзан, глаза которого привыкли различать в темноте, едва мог видеть на несколько сажан перед собой. Он собирался исследовать морской берег в надежде найти следы Роковой женщины, которая, по его мнению, шла впереди Рокова. Он, конечно, и представить себе не мог, что Кимкед или вообще какой-либо пароход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 по веревочной лестнице, ударявшихся о стенки корабля. Что бы это могло значить? Тарзан стоял на самом берегу, напряженно всматриваясь в густой мрак, но нигде не мог обнаружить присутствие парохода. Вдруг глянули выстрелы и зазвенел отчаянный женский крик Тарзан из племени обезьян забыл про свою усталость и раны. Не колеблясь ни секунды, он бросился в воду и поплыл в непроницаемой тьме туда, где стреляли и кричала женщина. Шлюпка, привлекшая внимание Джен, была также замечена Роковым с одного берега и... Мугамби, с другого берега. Роков подозвал шлюпку и в ней направился к Кинкеду. Но не прошла она и половины расстояния, как выстрел из ружья, грянувший в темноте, уложил одного из матросов на носу шлюпки. Шлюпка начала двигаться медленнее, Ехавшие повернули к берегу и там остановились. Они ровно ничего не могли различить в быстро наступившей тишине. Дикая команда Тарзана находилась на противоположном берегу под предводительством Мугамби. Этот преданный человек знал все обстоятельства, приведшие Тарзана, на остров джунглей. Он знал, что его господин искал жену и ребенка. Знал, что они были украдены злым белым человеком, которого они преследовали вверх по Угамбе, далеко внутрь страны, а теперь обратно до океана. Он полагал, что этот же самый человек убил и белого великана, которого Мугамби почитал и любил преданнее и чем кого-либо из величайших предводителей своего племени, и Мугамби твердо решил настигнуть злого человека и достойно отомстить ему за убийство своего господина. Мугамби сообразил, что, имея в своем распоряжении небольшое судно, он мог бы быстро расправиться со всеми врагами Тарзана, которые, как он знал, находились на Кинкиде. Но как добыть это судно? Роков и его спутники отступили перед выстрелами Джен, Темнота укрывала ее где-то на веке, И Джен решила использовать темноту и эту временную передышку для последней и решительной попытки к своему спасению. С этой целью она вступила в переговоры с двумя матросами, которых она заперла в каютре. И под угрозой смерти они согласились повиноваться ей. Становилось уже темно, когда Джен выпустила их. С револьвером в руках она выводила их по очереди, заставляя поднять руки вверх и тщательно обыскивая их. Удостоверившись, что они безоружны, она приказала им поднять якорь и пустить пароход свободно по волнам океана. Она считала безопаснее довериться стихии, чем мстительному и жестокому Рокову. Можно было надеяться, что Кинкед будет замечен каким-нибудь встречным кораблем. Притом на пароходе имелось достаточное количество съестных припасов и воды, так, по крайней мере, ее уверили матросы. Потому Джен имела некоторые основания надеяться на успех ее замысла. Надвигалась ночь. Тяжелые тучи нависли над джунглями и морем. Только на западе, на горизонте Безбрежного океана, еще виднелась светлая полоса. Темнота ночи благоприятствовала исполнению задуманного ей плана. В темноте враги не заметят, что на пароходе что-то происходит и не смогут определить направление, по которому быстрое течение унесет Кинкед в океан. К рассвету отлив увлечет Кинкед в Бенгуэльское течение, которое направляется вдоль берегов Африки к северу. Так как дул сильный южный ветер, то Джен надеялась скрыться из бухты Угамби раньше, чем Роков заметит исчезновение парохода. Джен с револьвером в руках стояла около работающих матросов и торопила их. И у нее вырвался вздох облегчения, когда якорь был наконец поднят к буш плиту, она знала, что теперь она скоро выберется из дикой Угамби. Все еще угрожая револьвером двум пленникам, Джен приказал им идти в каюту с намерением опять их запереть. Но они стали так горячо клясться честно и верно служить ей, что она сдалась на их просьбу и разрешила им остаться на палубе. Между чем Кинкид незаметно, но быстро нёсся по течению. На минуту пароход застрял на мели, но затем, повернувшись носом к берегу, медленно тронулся вновь. Джен Клейтон уже поздравлял себя с удачей, все шло хорошо. Вдруг она услышала трескотню ружей и крик «Женщины!» Громкий, пронзительный, перепуганный! Стреляли и кричали в том месте, где перед этим... Стоял на якоре Кинкед. Джен вся превратилась во внимание, что такое происходило там. Матросы на Кингеде были убеждены, что выстрелы обозначают появление их командира. Им совершенно не нравился план Джен носиться по океану по воле ветра и волн. Тихонько за спиной Джен они сговорились арестовать эту женщину и позвать Рокова и его спутников на помощь. Судьба им благоприятствовала. Звук выстрелов отвлек внимание Джен Клейтон от матросов. Они, крадучись, подошли к ней сзади, схватили ее и связали. Когда матросы вели ее по палубе, Джен увидела силуэт мужчины, который перелезал через борт Хинкида. После долгих трудов, мук и испытаний Ее героическая борьба за свободу потерпела опять неудачу. На палубе Кинкида Мугамби повернулся своей командой обратно в джунгли не зря. У него была определенная цель. Он хотел раздобыть челну, чтобы переправить зверей Тарзана на борт Кинкида.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 Пантера, положив передние лапы на борт, готовилась прыгнуть на пассажиров в шлюпке. Роков, а это был он в шлюпке, понял, какая опасность угрожает ему и его спутникам, триллерийной лодки. Эти-то оружейные залпы и крик перепуганной негритянки и слышали в темноте Джан и Тарзан. Раньше, чем неповоротливые и неискусные гребцы Мугамби...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 Но радость свидания была слишком кратка. Не успели оба супруга опомниться, как увидели, что через борт Кинкида лезут какие-то люди. Тучи разошлись, и волна ярко осветила палубу. Перед Тарзаном стояли Роков и его товарищи. Ну, около которой они стояли, а сам, не тратя ни секунды, бросился на Рокова.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 Когда борьба кончилась, Тарзан по просьбе Джан хотел вырвать тело рокового из когтей пантеры для погребения, но раздраженная опьяненная кровью и борьбой шито, рыча встала с ногами на свою добычу и готова была кинуться на своего господина, Тарзан должен был отказаться от своего намерения. При свете луны Зверь предавался к кровавому пиршеству до утра. И когда солнце встало, от злейшего врага Тарзана остались лишь обглоданные кости. Из партии Рокова все были на лицо, кроме Павлова. Четверо были пленниками на Кинкеде, а остальные погибли. С помощью этих четырех уцелевших матросов Тарзан на Кинкеде решил отправиться на поиски острова Джунгли. Случайно остался в живых помощник капитана. Он мог оказать Тарзану большую помощь в плавании. На рассвете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 а затем направил лодку к берегу, где таился Павлов в большой радости последнего. Павлов спрятался в кустарнике и следил, куда причалит челнок. В этом месте течение реки было очень медленное. Так же медленно приближался и челнок. Парень, не торопясь, направил свою лодку под небольшое Свешивающееся над водой дерево. Павлов уподобился присмыкающемуся. Он лежал на траве. Жестокие и хитрые глаза были устремлены на желанный чел. Он оценивал взглядом фигуру юноши, взвешивал свои шансы на успех в случае возможного столкновения.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 встал на ноги. Желанная минута наступила. Павлов подкался поближе. Ветка захрустяла под тяжестью его ног, и юноша беспокойно повернулся во сне. Павлов вытащил револьвер и нацелился в чернокожего. Он застыл в ожидании, но тут...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 Павлов стал лихорадочно грести по направлению к бухте Угамби. Уже наступила ночь, когда чон выехал из притока на реку Угамби. Павлов напрягал свое зрение, стараясь пронизать быстро сгустившуюся темноту. Стоял ли еще пароход в водах Угамби?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 Немного погодя, он уже греб к берегу. Его там ожидала первая жуткая ночь в джунглях. Если бы он мог хоть немного предвидеть, что его ожидает в последующие долгие годы, он бы предпочел броситься в море. Убедившись в том, что Павлов отчаял, матрос вернулся в каюту и, спрятав свою неожиданную добычу,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 Тарзан знал расположение ближайшей речки и повел к ней немедленно всю партию. Здесь мужчины тотчас же приняли за постройку жилья и за изготовление какой-нибудь грубой мебели. Тарзан пошел в джунгли за пищей, оставив Чен на попечении верного Муганги и негритянки. На матросов Кинкида он положиться не мог.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 чтобы не вызвать в своем слушателе подозрения относительно правдивости своих слов. Мамула сидел некоторое время молча, из-под лобья глядя на густо. Затем, встав с места, сказал, «Ты бессовестный человек. Если ты завтра же не выведешь нас отсюда»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 томительно и однообразно на необитаемом острове. Кайшан сетовал, если бы у нас был кто-нибудь другой, кто мог бы управлять шуной. Однажды Мамула отправился на охоту с двумя товарищами. Они направились на юг. Еще не успели отойти далеко от лагеря,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 Испугавшись, они хотели убежать, но у Мамулы любопытство пересилило суеверный ужас. Показав жестом своим спутникам, чтобы они следили за ним, он пополз осторожно на четвереньках по тому направлению, откуда раздавались голоса невидимых людей.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 Помощник Скинкида. А другой матрос с того же парохода по имени Шмидт. Шнейдер говорил. Мы это сможем легко сделать, Шмидт. Вовсе не так уж трудно построить хороший челун. А трое гребцов смогут в один день доставить челун на материк, если море спокойно и ветер попутный.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 Шмидт взглянул на него и усмехнулся. «Вот откуда ветер-то дует», думает, сказал он. «Почему вы это сразу не сказали?» «Хорошо, хорошо. А что вы мне дадите за мою помощь?» ну, «Она должна нам отвалить хороший куш, если мы ее доставим обратно в цивилизованные места».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 Он помолчал и прибавил, «Вы можете взять с собой женщину, о которой вы говорили, и мы тоже не будем вас ни о чем спрашивать. Идет?» Шнейдер заинтересовался, но хотел иметь более подробные сведения. Мамула заявил, что в таком случае им следует поговорить с Кайшангом.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 Вскоре он вернулся с Кайшангом, которому уже успел вкратце сообщить о выпавшей на их долю удачи. Китаец вступил в продолжительную беседу со Шнейдером и убедился, что Шнейдер такой же мошенник, как и он сам, и также страстно желал покинуть остров. Кайшанг не сомневался, что Шнейдер примет командование Каури.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 Он все-таки очень сомневался, умно ли он поступает и к добру ли все это. Как только они скрылись из виду, Шнейдер вскочил и помчался на север в джунгли. Спустя несколько минут на опушке леса показался Кай Шанг. Шнейдер увидел китайца и жестом дал ему понять,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 На что рассчитывал Шнейдер, похищая Чен? Куда он мог деваться с ней? На этом маленьком островке, где ему некуда было уйти от мщения Тарзана. Нет, нет, нет, тут что-то было не так. Человек-обезьяна не считал его вот таким наивным. Шнейдер...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 Неуклюжий челун. Понадобились большие усилия, чтобы спустить его в воду. Весла с обеих маленьких шлюпок, бывших на Кинкеде, служили подпорками для палаток, так как сами шлюпки были унесены волнами в следующую же ночь после высадки на берег. Их взяли сейчас с собой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 Четыре человека взялись за кое-кто из обезьян последовал их примеру, и вскоре неповоротливая ладья медленно вышла в море и направилась к колеблющимся огням. На полубе каурии сонный матрос стоял на вахте. Внизу в каюте Шнейдер расхаживал взад-вперед гнев на споре с Джен Клейтоном.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 Шита выследила Кайшанга, пробиравшегося тайком в свою каюту. С пронзительным воем Шита бросилась за ним, своим вызвавшим почти такой же нечеловеческий крик и уобъятого ужасом китайца. Кайшанг добежал со своей каюты на секунду раньше пантеры и, прыгнув в каюту, старался закрыть дверь.